У свинцовой реки под холодным тяжелым небом чужой планеты эта хрупкая женщина показалась ему беззащитной и одинокой. Почти такой же одинокой, как он сам. Он осторожно обнял ее, привлек к себе и неожиданно для себя самого спросил. «Ты иногда вспоминаешь Танина?» Она засмеялась. «Плата за освобождение казалась слишком высокой, но я все равно не жалею. Здесь с тобой...» Я впервые почувствовал себя человеком, который на что-то годен. У Танина я была дорогой игрушкой, а этот мир, он такой жестокий. Но здесь мы свободны, здесь мы должны отстаивать право на собственную жизнь, бороться за место на этой планете. Несмотря ни на что, я не чувствую себя несчастной. А эти страхи, ночные кошмары, предчувствия, все это пройдет. Ты за меня не беспокойся. Я чувствую, как с каждым днем связь слабеет все больше, а я становлюсь все сильнее. Он взглянул на часы. Время, отведенное им на разминку, прошло. Пойдем, нас уже ждут. Как, собственно, ты это себе представляешь? Что именно? Как мы все будем спать вместе в этой кабине? Как-нибудь поместимся? Я знаю, что поместимся, я не об этом. Они молодые мужчины. Я вижу, какие взгляды они украдкой бросают на меня. И я знаю, каково им обходиться без женщин так долго. Я ведь не наивная девочка. Ты думаешь, они смогут спать, если я останусь в кабине? Они солдаты, да и ты теперь тоже. Я не вижу иного выхода. Спать снаружи слишком опасно. Словно подтверждая его слова, над рекой пронесся странный звук. Он возник где-то в стороне от них на середине реки. Постепенно окреп и расширился, заполняя собой все пространство вокруг. Ни то рев, не то стон. Но самым удивительным в этом звуке было то, что при всей своей внутренней ментальной мощи, которую они оба почувствовали, в звуковом диапазоне стон был едва слышен. Оба как по команде повернулись к реке и стояли неподвижно, наверное, с минуту. Но звук больше не повторился. «Ты тоже слышала это?» Она лишь кивнула. Ответ был слишком очевиден. Это там, в реке. Алмен считает, что жизнь, независимо от Грайеров, на этой планете могла сохраниться только в воде. В среде недоступной для их воздействия. Никто из их спутников не услышал таинственного ночного стона. Наверное, главную роль здесь играло наличие особого ментального слуха. Или то обстоятельство, что в момент, когда раздался звук Все были заняты подготовкой к ночлегу. Любое дело отвлекает сознание человека, мешает ему выделить из хаотического гула шумов, которыми наполнен мир, важную часть информации. Чаще всего она бесследно теряется, как случилось и в этот раз. Ночь прошла ужасно. Лишь под утро Элайн забылась ненадолго коротким тревожным сном. И как обычно, в который уже раз ей приснилось, как чужие мужские руки срывают с нее одежду, И она стоит перед ними на ледяном ветру, не в силах ни убежать, ни спрятаться, потому что знает. Сзади к ней медленно приближается еще одно, на этот раз нечеловеческое лицо. Вялый рассвет разбудил их в шесть утра. Алмин пытался приготовить кофе, но у него это плохо получалось. Судя по неважному внешнему виду, всем остальным, кроме Неверова, эта ночь тоже не принесла отдыха. Селезнев возился с двигателем вездехода. Генератор антигравитации почему-то упрямо отказывался запускаться. Они слишком долго собирались. До побережья предполагалось добраться засветло и, потеряв наконец терпение, неверов, который терпеть не мог вмешиваться в действия подчиненных, выполнявших свою непосредственную работу, подошел к водителю. «Что там у тебя? Что случилось?» «Не понимаю. Вчера было все в порядке. Вообще нет модуляции». «Стартовый генератор ты проверял?» Проверял, там все в порядке, а этот не запускается. Давай я посмотрю. Минуты через две он выпрямился с потемневшим лицом. Не поступает запускающий импульс центрального компьютера. Вчера кто-нибудь трогал управляющий блок? Как можно? Эти блоки запечатаны. Только кибернетики имеют право их вскрывать. Что я правил, не знаю. Но блок все-таки кто-то вскрывал, причем довольно грубо. В результате машина лишилась хода и автоматического управления всем своим вооружением.